Мы пошли, украли у старосты барана, зарезали, печенку поджарили, радовались. Вот теперь несколько дней будем все сыты. Повесили тушу на ветку дерева. Иван Федорович говорит, сегодня ты вари холодец, то да сё, чтобы наелись ребята. Я иду до нашего барана, прихожу, одни кости торчат. Сороки все расклевали, а мы только облизнулись». Кости, правда, я сварила, бульон был жирный. А за другим бараном не пошли. В селе и без того уже переполох. Шесть месяцев мы так жили. В конце февраля, уже этого сорок третьего года, в два часа ночи слышим топот. Я поднялась. У меня было две гранаты. Я так решила. Одну брошу в Сергея, чтобы убить его, а другую буду бросать в дверь, Пистолетом пристрелю себя. Тихановский и еще трое наших ребят играли в домино. Вдруг дверь открывается, и входит мужчина в белом халате. Иван Федорович раз за пистолет, я гранатой замахиваюсь. Стой, Тихановский, не стреляй. Это были наши. Отряд вернулся в Елинские леса, и Попудренко сразу послал искать раненых и всю группу. О нас пошли слухи, что все мы попали к немцам, что всех почти поубивали, а меня тяжело ранили. И будто потом на мне женился немецкий офицер. Такая чепуха. Попудренко не верил. Нас всех взяли в сани, повезли в лагерь. Какая была встреча, все, наверное, помнят. Нас целовали и пели нам новые песни. Повариха нам особо готовила, Но это потом, а в первый день я узнаю, что Гриши нет. «Где Гриша? Как его здоровье?» — говорят, в Москве. «Думаю, в Москву отправляют только тяжело раненых. Спрашиваю, куда он ранен? Почему ты спрашиваешь об этом? Может, он прославился, и его отправили в Москву отдыхать? Мне все-таки сказали, что у него задета переносица и глаз. А через несколько дней... Прилетает самолет. Мы бежим встречать. Когда подбежали к аэродрому, уже все вышли. Я бегу, ищу Болицкого. Он стоял, смотрел на меня, а я мимо него пробежала. Федоров со мной поздоровался, обнял. «Почему ты с Гришей не здороваешься? А где он?» «Вижу, стоит передо мной красивый мужчина, нарядный, полный, в кубанке. Думаю, какой-то новый». А это Гриша. А когда уходила с нашей группой, Гриша был в ватных штанах и в кепке. А я, говорит, смотрю, кому она побежала, кто ей всех дороже. Тогда я обхватила его. Тут Алексей Федорович с фотографом. «Снимай скорей. А я Гришу спрашиваю, как твой глаз? У него слеза покатилась, но он говорит, «Вижу тебя, больше мне ничего не надо». Вот и конец моему рассказу. Теперь пусть другие говорят. После рассказа Маруси Товстенко долго молчали. Слышно было, как потрескивает хворост в костре, как лошади рвут зубами траву. Маруся отошла в тень, села за чьей-то широкой спиной. Я думал, что ее начнут расспрашивать. Нет, все будто согласились, что после такого рассказа нужно собраться с мыслями. Многие поглядывали на Болицкого, который стоял тут же в позе уверенного в себе человека. Мне показалось, что рассказом Маруси он недоволен и хочет даже что-то опровергнуть. Во всей его фигуре, в одежде, манерах видно было щегольство. На голове У него еле держалась черная барашковая кубанка с алой лентой. Давно уже установилась теплая погода, и смешно было ходить в зимней шапке. Но Болитский не из тех, над кем можно было посмеяться. Слава его была у нас в тот период самой яркой. Это была слава бесстрашия и военного счастья. Его щадили вражеские пули – Даже глаз он потерял хоть и в бою, но только по случайности. Разорвалась гильза автоматного патрона, и ее осколок попал в глаз».